Пиппи продолжает жить на вилле вверх тормашками. Этот маленький-прималенький городок с улицами, мощенными булыжником, низенькими домами, окруженными садиками, выглядел очень нарядным и симпатичным. Каждому, кто приезжал сюда, наверняка приходила в голову мысль, что жить в этом тихом городе приятно и спокойно. Но достопримечательностей здесь было мало, всего ничего. Краеведческий музей и древний курган-могильник. Вот и все. Нет, здесь была еще одна достопримечательность. Жители этого городка позаботились о приезжих и поставили дорожные указатели для желающих познакомиться с местными достопримечательностями. На одном указателе было крупными буквами написано «К краеведческому музею» и нарисована стрелочка, а на другом «К древнему могильному кургану». Но был здесь и еще один указатель, а на нем можно было прочитать «К вилле вверх тормашками». Третий указатель поставили совсем недавно. Дело в том, что в последнее время люди довольно часто спрашивали, как пройти к вилле вверх тормашками. По правде говоря, чаще, чем справлялись о дороге к музею или к кургану. Однажды, погожим летним днем, в городок приехал на своей машине некий господин. Город, где он жил, был намного больше, и потому он считал себя лучше и важнее жителей этого маленького-прималенького городка. К тому же машина у него была очень дорогая. Да и сам господин был шикарный, ботинки у него на ногах блестели, а на пальце он носил толстое золотое кольцо. И потому, наверное, не стоит удивляться, что он считал себя ужасно важным и знатным. Проезжая по улицам этого городка, он громко сигналил, чтобы люди слышали, что он изволил сюда приехать. Увидев указатели, он иронически ухмыльнулся. «К краеведческому музею. Ну нет, спасибо», — сказал он про себя. «Это развлечение не для меня. К могильному кургану», — прочитал он на другом указателе. «Чем дальше, тем интереснее», — засмеялся он. «Но что это еще за чушь?» — спросил он себя, увидев третий указатель. «К вилле вверх тормашками. Ну и название». Господин задумался. «Вилла сама по себе не может быть достопримечательностью вроде краеведческого музея или могильного кургана». «Стало быть, указатель поставлен неспроста», — подумал он. Под конец он нашел правильное объяснение. «Эта вилла, конечно, продается. Указатель поставлен для покупателей». Важный господин давно хотел купить дом в маленьком городке, где не так шумно, как в большом городе. Он, конечно, не собирался жить там круглый год, а просто хотел приезжать иногда на отдых. К тому же в маленьком городке он будет более заметной фигурой, все станут обращать внимание на такого важного и благоразумного господина. Он тут же решил взглянуть на виллу вверх тормашками. Для этого нужно было всего лишь направиться, куда указывала стрелка. Ему пришлось ехать на окраину города, и там на старой ломаной калитке было написано красным фломастером «Вилла вверх тормашками». За оградой он увидел запущенный сад со старыми, покрытыми мхом деревьями, нестриженными газонами и цветами, которые росли где попало. В глубине сада стоял дом. Ой-ой-ой, ну и дом. Похоже было, что он вот-вот рухнет. Нарядный господин уставился на дом и вдруг издал негромкий стон. На веранде стояла лошадь. А важный господин никогда не видел, чтобы лошади стояли на верандах. Поэтому-то он и застонал. На лестнице веранды на самом солнцепеке сидели трое детишек. Посредине девочка с лицом усыпанным веснушками и рыжими косичками, стоящими торчком. А рядом с ней очень миленькая белокурая девчушка в синебелом клетчатом платьице и аккуратно причесанный мальчик. На плече у ружей девочки сидела мартышка. Важный господин удивился. «Неужели он ошибся? Кто же станет продавать дом, который того и гляди рухнет?» «Эй, ребятишки!» — крикнул он. «Что, эта развалюха и есть вилла вверх тормашками?» Рыжая девчушка поднялась со ступеньки и подошла к калитке. Двое других ребятишек плелись за ней. «Ты что, язык проглотила?» — спросил важный господин еще до того, как рыженькая успела подойти близко. «Это жалкая лачуга и есть вилла вверх тормашками?» «Дай мне подумать», — ответила рыжая девочка и сосредоточенно нахмурила лоб. Краевеческий музей?» «Нет». «Могильный курган?» «Нет». — Знаю, — закричала она, — это вилла вверх тормашками. — Отвечай по-человечески, — сказал важный господин и вылез из машины. Он решил все-таки посмотреть на этот дом поближе. — Разумеется, можно снести эту лачугу и построить здесь новый дом, — пробормотал он себе под нос. — Ой, давайте начнем прямо сейчас, — закричала рыжеволосая девчонка и быстренько оторвала от фасада две доски. Важный господин не слушал ее. — Между прочим... Маленькие дети его вообще не интересовали. К тому же сейчас его занимали важные мысли. Залитый солнечным светом сад, хотя и совсем заброшенный, выглядел очень заманчиво и приятно. Если построить новый дом, подстричь газоны, поправить дорожки, посадить настоящие цветы, то здесь сможет жить даже такой важный господин. И важный господин решил купить виллу вверх тормашками. Он стал смотреть, чтобы еще здесь можно было улучшить. «Старые замшелые деревья нужно, конечно, спилить». Он посмотрел с кислой миной на толстый узловатый дуб, раскинувший могучие ветви над крышей дома. «Его я срублю». Маленькая хорошенькая девочка в сине-белом платье испуганно закричала. «Ой, Пиппи, ты слышала?» Рыжая девчушка беспечно прыгала по дорожке по сорочье. «Так, значит, этот старый гнилой дуб я срублю», повторил важный господин сам себе. Маленькая девочка в клетчатом платье умоляюще сложила руки. «О, нет, пожалуйста, не надо», — сказала она. «На него так удобно залезать. И можно сидеть в дупле, ведь он внутри пустой». «Что за глупости?» — возразил важный господин. «Сама понимаешь, я по деревьям не лазаю». К ним подошел аккуратно причесанный мальчик. У него был тоже испуганный вид. «И потом в этом дереве растет лимонад», — взмолился он. «И шоколад по четвергам». «Послушайте, дети, вы, видно, перегрелись на солнце, и потому у вас, наверное, кружится голова. Но мне тут с вами разговаривать ни к чему. Я собираюсь купить этот дом. Можете вы сказать мне, где найти хозяина?» Малышка в сине-белом клетчатом платье заплакала, а аккуратно причесанный мальчик подбежал к рыженькой девочке. «Пиппи, ты слышишь, что он говорит? Почему ты ничего не делаешь?» «Это я-то ничего не делаю!» — ответила рыженькая. «Я изо всех сил скачу по сорочье, а ты, говоришь, ничего не делаю. Попробуй сам так поскакать». Она перестала скакать и подошла к важному господину. «Меня зовут Пиппи Длинный Чулок», — сказала она. «А это Томми и Анника. Что мы можем для вас сделать? Снести какой-нибудь дом или срубить дерево? Или еще что-нибудь здесь переделать? Только прикажите». «Как вас зовут, мне знать неинтересно. Единственное, что я хочу услышать от вас...» «Где мне найти хозяина дома, который я собираюсь купить?» Рыженькая девочка по имени Пиппи Длинный Чулок принялась снова скакать по сорочке. «Хозяин сейчас как раз занят», — отвечала она, продолжая старательно прыгать. «Просто ужасно занят», — добавила она, и стала прыгать вокруг важного господина. «Да вы посидите, она, наверное, придет». «Она», — радостно сказал господин, — «так значит, владелица этой развалюхи женщина...» Тем лучше. Женщины в торговых делах ничего не понимают. Буду надеяться, что мне все это достанется за бесценок. «Будем надеяться», — согласилась Пиппи. Поскольку сесть было не на что, важный господин осторожно уселся на лестнице веранды. Маленькая обезьянка беспокойно скакала взад и вперед по перилам лестницы. Томми и Анника хорошенькие, аккуратно причесанные дети, стояли поодаль и с испугом смотрели на него. «Вы здесь живете? – спросил важный господин. «Нет», — ответил Томми, — «мы живем в соседнем доме». «Но приходим сюда играть каждый день», — робко добавила Анника. «Ну, с этим теперь будет покончено», — сказал важный господин. «Я не хочу, чтобы по моему саду бегала мелюзга. Терпеть не могу, ребятишек». И я тоже встряла Пиппи и на минуту перестала скакать. «Всех детей надо застрелить». «Как ты можешь такое говорить?» — обиделся Томми. «Да, всех детей нужно было бы застрелить», — повторила Пиппи. «Но этого делать нельзя». Ведь тогда из них не вырастут такие хорошие дяди, как ты, а без них никак нельзя обойтись. Важный господин взглянул на рыжие волосы Пиппи и от нечего делать решил пошутить. — Ты знаешь, что общего между тобой и только что зажженной спичкой? — спросил он. — Не знаю, но мне всегда хотелось узнать. Важный господин дернул ее довольно сильно за косичку. — Видишь ли, у вас обоих верхушка горит. Ха-ха-ха-ха-ха. И чего только не наслушаешься до тех пор, пока уши не отвалятся. И как только я раньше об этом не подумала. Важный господин посмотрел на нее и сказал. «Знаешь, ты, пожалуй, самая некрасивая девчонка из всех, кого я видел». «Ага», — ответила Пиппи, — «да и ты не из красавцев. При виде тебя никто не подпрыгнет от восторга». Важный господин сердито посмотрел на нее, но промолчал. Пиппи тоже помолчала чуть-чуть и посмотрела на него, склонив голову на бок». — А знаешь, чем мы с тобой похожи? — спросила она под конец. — Мы с тобой? Надеюсь, мы не похожи ничем. — Нет, похожи. У нас у обоих здоровенные рожи, кроме меня. Томми и Анника тихонько фыркнули. Важный господин покраснел, как помидор. — Так ты к тому же еще и бесстыжая, — заорал он. — Но я это нахальство из тебя выбью. Он протянул к ней свою толстую руку, но в тот же миг Пиппи отпрыгнула в сторону, и секунду спустя она уже взлетела на старый дуб. Важный господин даже рот открыл от удивления. «Теперь начнем битье», — спросила Пиппи и уселась поудобнее на ветке. «У меня есть время подождать», — заявил важный господин. «Вот и хорошо», — ответила Пиппи. «Ведь я-то собираюсь сидеть здесь до середины ноября». Томми и Анника засмеялись и захлопали в ладоши. Но этого-то им делать не следовало, потому что важный господин ужасно разозлился. Пиппи ему было не достать, он схватил за шиворот Аннику и сказал... «Тогда я отлуплю тебя вместо нее. Я вижу, ты тоже напрашиваешься на хорошую взбучку». Аннику никто в жизни не лупил, и она от страха испустила душераздирающий вопль. И тут послышалось «Плюх!» — это Пиппи спрыгнула с дерева. В один прыжок она очутилась рядом с важным господином. «Ну нет», — сказала она, — «если дело дошло до драки, дай-ка я тебя немножко проучу». Она так и сделала. Схватив важного господина за толстую талию, она несколько раз подбросила его вверх. Потом на вытянутых руках поднесла его к автомобилю и швырнула на заднее сиденье. «Я думаю, мы подождем сносить развалюху до другого раза», – предложила она. «Знаешь, я сношу дома раз в неделю, но только не по пятницам, потому что в этот день я занимаюсь недельной уборкой. В пятницу убираю пыль пылесосом, а в субботу сношу дом. Всему свое время». Важный господин с большим трудом перебрался на переднее сиденье, схватил руль и помчался прочь на полной скорости. Он был испуган, разозлен и раздосадован от того, что не смог поговорить с хозяйкой в виллы вверх тормашками, потому что ему очень хотелось купить ее и прогнать оттуда этих паршивых детей. Вскоре ему повстречался на дороге полицейский этого маленького городка. Он остановил машину и спросил. «Не могли бы вы помочь мне найти даму, хозяйку виллы вверх тормашками?» «С удовольствием», — ответил полицейский. Он запрыгнул в машину и сказал, «Поезжайте к вилле вверх тормашками». «Но там ее нет», — ответил важный господин. «Да она там», точно, — точно настаивал полицейский. Присутствие полицейского придало важному господину смелости, и он покатил назад к вилле вверх тормашками, потому что ему очень хотелось поговорить с ее владелицей. «Вот эта дама-хозяйка виллы вверх тормашками», — сказал полицейский и показал на дом. Знатный господин бросил взгляд на направление, куда ему указывал полицейский. Он схватился за голову и застонал. Потому что на крыльце веранды стояла рыжеволосая девчонка, ужасная пиппе длинный чулок, и держала на вытянутых руках лошадь. На плече у нее сидела обезьянка. «Эй, Томми, Анника!» — закричала она. «Давайте покатаемся немного, пока не пришел следующий скупелянт». «Надо говорить, спекулянт», — поправила ее Анника. «И это... это хозяйка виллы?» — спросил важный господин слабым голосом. «Но ведь это всего лишь маленькая девчонка». «Да», — ответил полицейский, — «это всего лишь маленькая девчонка. Самая сильная девочка на свете. Она живет здесь совсем одна». Лошадь с тремя ребятишками на спине примчалась галопом к калитке. Пиппи взглянула на важного господина и сказала, «Послушай-ка». «Здорово мы с тобой повеселились, загадывая загадки. Между прочим, я знаю еще одну. Можешь ты угадать, какая разница между моей лошадью и моей обезьянкой?» Важный господин был сейчас совсем не расположен разгадывать загадки, но Пиппи внушил ему такое к себе уважение, что он не посмел не ответить. «Между твоей лошадью и обезьянкой? Хм, понятия не имею. Вижу, тебе этот орешек не по зубам. Ну, даю маленькую подсказку». Если ты увидишь их обеих под деревом, и если кто-то из них полезет по стволу на верхушку, так это точно не лошадь. Важный господин нажал педаль до отказа и на полном газу помчался прочь. Больше он никогда не приезжал в этот маленький городок.